но в конце концов все-таки не выработалась, да и не могло выработаться от самой страстности увлечения, никакого холодно обдуманного содержания. Ночью на первое сентября уже воротилась она в Кремль, не ощущая от нервного возбуждения никакой усталости от дальнего похода. При выходе из экипажа она тут же отдала приказ верному своему истопнику Евдокимову собрать к себе наверх всех стрельцов, стоявших на карауле в Кремле, и позвать преданных Обросимо Петрова с товарищами. Как скоро собрались они, она вышла к ним, встревоженная и раздраженная. «В Воздвиженском чуть не застрелили меня», обратилась она к ним с нервной порывистостью. «Наскакали на меня люди с самопалами и луками», и на силу я скрылась от них и прибежала к Москве в пять часов. Нарышкины с Лопухинскими затеяли извести царя Ивана Алексеевича и меня вместе с ним. «Сама я соберу полки и буду говорить с ними, а вы к троице не уходите, а мне послужите. Я вам доверяю, да и как же мне не верить вам, моим старым слугам? А, пожалуй, и вы побежите». «Лучше поклянитесь мне и поцелуйте крест!» Верховая сенная девушка принесла крест, а царевна, взяв его, сама стала приводить к присяге стрельцов. «Если же не исполните клятвы и побежите», — продолжала она, «то же вотворящий крест на вас взыщет. Прелестные же письма, какие будут и строицы, «Приносите ко мне, не читая». Отобрав клятву от стрельцов, правительница воротилась к себе наверх, немного успокоилась и легла. Недолго продолжался, однако, этот отдых. Часа через два или три ее легкую дрему прервал необычный гул на площади. Сотни голосов кричали, перебивая и покрывая друг друга, сливаясь в одной трескучей волне. По временам от этого неопределенного глухого гула вдруг выделялся отдельный звук топота лошади или лязг оружия. — Что это? Кто? Потешные? — снова встревожилась Софья Алексеевна. — Федор, Мавра, бегите узнать, что там. Постельница бросилась вниз и вскоре воротилась в сопровождении дьяка стрелецкого приказа Кирилла Алексеева. Дьяк держал бумагу. «Полковник Нечаев с стрельцами прибыл из Троицы», — докладывал Дьяк, «и отдал мне царскую грамоту на красном крыльце под шатром». «Приехал? И полковник Айгустов пропустил его на большой заставе?» «Не знаю, государыня, видно, объехали проселком. Вот и царская грамота». Царевна почти вырвала из рук дьяка грамоту. Много пережила она в эти дни, посменно переходя из одного скорбного ощущения к другому. Исказилось лицо ее при взгляде на грамоту, помертвевшие губы беззвучно шевелились, как будто складывая слова. Широко раскрытые глаза упорно впивались в бумагу, но без ясного последовательного сознания. Она не могла читать но смысл грамоты поражал общим своим колоритом. В ней, после короткого изложения всего хода преступных попыток Шокловитого, заключалось воззвание Петра о поимке его и его сообщников для доставления к Троице. В грамоте не упоминалось о правительнице, но тем не менее она ясно понимала все значение грамоты, она читала между строк другие слова слова собственного приговора как осмелился ты явиться сюда с таким поручением спросила она нечаева более не сдерживаясь не своей волей явился государыня а по приказу царя петра алексеевича а протянула царевна его приказа ослушаться нельзя а моего можно можно бегать от своей государыни Так я в тебе, как сулила, накажу изменника и перебежчика. Отрубить ему голову, решила она, и, оставив испуганного полковника наверху, сама прошла мимо на лестницу, спустилась,